Глава 52. С утра я решила собрать небольшой строительный совет, поэтому пригласила к себе не только Макса со Стюартом, но и мастера Ромера. Несмотря на ранний час, он уже успел облазить почти весь замок, поэтому его мнение о предстоящем ремонте важно было выслушать: Светлозарная Леди Гроу! непривычно обратился он ко мне. Я сделал лишь быстрый осмотр, но обнаружил, что ваш богом обласканный дом находится в скверном состоянии. Чтобы привести его в порядок, нам мало того, что привезли с собой. Светлозарная? – переспросила я. Меня можно называть Леди Гроу или Хозяйка Гроу? Извините, так принято в западных провинциях, откуда я родом. И дозволено ли мне ничтожному спросить, каков ваш титул? Леди и есть титул? – ответила ему на автомате. Странно. У нас так называют всех знатных женщин, даже если они и не имеют земель. Ну, а мы живем своим укладом, пришел мне на выручку Стюарт. Баронов, графов и королей среди горного народа нет. Лишь сила, ум и приумножение богатств могут быть мерилом уважения, а не заслуги предков. Все знатные люди одинаково равны меж собой, поэтому мужчины зовутся лордами, а женщины – леди. «Но единый к себе одних приближает больше, а других меньше. Значит, знатность аристократии, повелевающей миром, тоже должна быть разная», – возразил Ромеро. «Горные духи приближают лишь мертвых, а живых лишь оценивают. Ваш единый не имеет здесь власти. Шетские горы принадлежат духам и людям, что им поклоняются». Очень интересный теологический спор начался. Я внимательно прислушивалась к Нему, открывая для себя новые грани этого мира. Через несколько минут уяснила для себя следующее: Не только по своему укладу жизни мы отличаемся от остальных земель, но и по религиозным взглядам. Большинство королевств поклоняется единому Богу, в то время как у нас отдают дань горным духам, повелевающих стихиями и соединяющих мир живых с миром мертвых. Думаю, что это еще одна причина почему нас считают дикарями и относятся с презрением. Инакомыслие в средневековье приравнивалось, если не к преступлению, то уж точно к огромному недостатку. Странно, что до сих пор различные миссионеры не оккупировали горы. Хотя, может, и пытаются, но наши жрецы, несмотря на то, что практически не вмешиваются в людскую жизнь, уверенно, незаметно держат руку на пульсе. И уже ни один адепт единого случайно Упал в пропасть или сгинул под обвалами. Сделал для себя заметку в памяти – религия. Этот момент в наших политических дискуссиях лорд Дакс никак не затрагивал, и это его большая ошибка. Владеющий душами владеет и умами. Несколько слов жреца или священника могут иногда сделать больше многомиллионной армии и гор золота. Но эти мысли необходимо как следует обдумать – Очень сложная и деликатная тема. Если к ней подойти топорно, то можно причинить много бед и пролить реки крови. «Хватит!» – прервала я спор Ромера и Стюарта. «Мне не интересно то, что вы обсуждаете. Что там с замком? Этот вопрос сейчас должен волновать всех больше всего». Светлоза Леди Гроу с легкой оговоркой продолжил деловую встречу мастер. «Чтобы привести Гроулес в боеспособный вид», и места для хорошей жизни нужно всего в десять раз больше. Поэтому я недостойный... «Недостойный чего?» — резко перебила я. «У нас в горах все достойные. Во всяком случае, на моих землях. Поэтому перестань себя унижать». «Извините, леди, я еще не привык к вашей жизни и манерам. Но проблема восстановления замка очень серьезная. Трещины в стенах и наполовину гнилые несущие балки — говорят о том, что скоро могут начаться обрушения и нормальные осады с применением камнеметов не выдержат уж точно. Механизм ворот сломается от нескольких ударов тараном, но ну, аров вокруг стены преодолеет даже ребенок. И что ты предлагаешь? сделать лишь то, на что хватит средства выбрать одно из двух либо удобство жизни, либо безопасность на случай войны и даже после выбора, «Мы совсем не справимся, тем более за одну зиму». «Безопасность», – не раздумывая, ответила я. «Если придет беда, то комфорт мертвецам не понадобится, согласен». «Как прикажете, хозяйка Гроу», – низко поклонился Ромеро. «Так и прикажу. Значит, весельчак, вместе с мастером рамера еще раз внимательно изучите оборонительное строение и выберите, что нам необходимо отремонтировать в первую очередь. Ты же, Ромера, Не стесняйся высказывать свои мысли, даже если они будут не совпадать с моими или начальника замковой стражи. Спасибо, госпожа. Как вас устроили? Есть ли жалобы? Все необходимое для себя получили и жаждем начать работу. Прекрасно. Если нужна будет дополнительная помощь, то обращайтесь к моему управляющему стюарту, Максу Весельчуку или лично ко мне. Еще раз спасибо, Леди Гро. Когда Макс Ромеро... Ушли на осмотр моих владений, я приказала Стюарту перевести к плавильным печам мешок соды. Очень не терпится провести с ней эксперименты по изготовлению прозрачного стекла. Сама тоже переодевшись и вскочив на коня, поехала к своему заводику. Дела на нем идут полным ходом. В огромных ямах выжигается зола. Несколько крестьян под руководством моих опытных помощников следят за этим процессом а также смешивают золу с песком и доводят шихту до запекшейся массы. Вторая печь потушена, поэтому я приказала ее разжечь и... отменила свой приказ. Сейчас в очередной раз пожалела, что забросила в том мире увлечение отца и многое позабыла. Нельзя варить стекло лишь из соды и кварца. Вернее, варить можно, но оно будет растворимым. В зале, Присутствуют необходимые добавки. А тут, если не чистая, то почти чистые химические соединения используются. Известь. Необходимо добавить в смесь кварцевого и коренского песка какую-то ее часть для влагоустойчивости. Я не знаю двух важных вещей – пропорции и где взять ту самую чертову известь. Горные духи, как же все сложно! Кажется, что не успела решить одну технологическую проблему, как тут же образуется другая. И так во всем. В расстроенных чувствах поехала к кузнецу Стану. Увидев изготовление стекла, он должен был подумать, что может сделать дополнительно из инструментов. Тот минимум, что есть у нас, меня не устраивает. Заодно узная его мнение о железе, что привез из столицы Стюарт. В кузнице дым коромыслом. Воодушевленный Стан Вовсю уже начал пробовать ковать из нового железа еще две стеклодувных трубки. Одну длиннее нашей, а вторую намного короче. Теперь, понимая, для чего они нужны, он сам внес некоторые изменения в технологию ковки и пообещал, что в скором времени справится с заданием. Обратила внимание на большие рисунки различных инструментов, которые углем кузнец нарисовал на стенах. Глаза мужчины горят азартом. Стеклоделие в чем-то перекликается с кузнечным делом, поэтому Стан оказался в своей среде и является моим главным помощником в этом новом деле. Госпожа, на прощание попросил он, сыновей у меня хватает, и все умеют работать с огнем. Разрешите двух старших к стеклу пристроить, а то долго еще будут на подхвате, хотя уже и сами ковать могут. Мне просто сложно между кузницей и стеклянными домами бегать. Получается что и здесь не дорабатываю, и там не доделываю. «Так пусть они в кузнице остаются, а ты в стекольщики переходи», — предложила я. Леди Джейн, сыновья хоть и стали кузнецами, но до моего мастерства не доросли. Долго им еще семейные секреты работы с железом передавать. Уж лучше младших себе на смену подготовлю. Ну и вам, молодежь, нужна, а не старый пень, который через несколько годков больше ворчать, а не работать сможет». «Это ты-то, старый!» — усмехнулась, услышав подобное. «Говорят, твоя жена опять ребенка ждет?» «Ну, не совсем еще развалился. Только быстро времечко летит. Кажется, совсем недавно угорно затрещины от отца сопливым мальцом получал, а сейчас уже седина в бороде и пузо как бочка. Эх, не успеешь молотом взмахнуть, как и жизнь уже прошла. Молодняку пора дорогу давать». Он с вами долго еще останется за место стариков, верно служа». Уговорил. «Но учти, что тебя все равно к стеклоделию привлекать буду. Спасибо, леди Джейн. Я и сам хотел попросить приглядывать. Уж больно занимательно. Из ерунды всякой прямо чудо на глазах рождается». Тепло распрощавшись со Станом, навестила ткачиху и девочек. Зайдя в дом, увидела идиллическую картину. Маленькая Мия На полу раздербанивает клубок с нитками, а Джейни стоит рядом с Миртой и увлеченно слушает, как та ей у станка объясняет основы ткацкого дела. При появлении хозяйки все уставились на меня с некоторой настороженностью. «Тетенька Джейн», — потеряно произнесла Джина, — «нам надо уходить». «А вы хотите?» «Нет, у тетеньки Мирты очень хорошо и интересно». «Мама холосая», — сказала Мия, пытаясь освободиться от ниток, в которых запутались ее руки. «Ну, раз холосая, — передразнила я с улыбкой, — то можно и оставить. А ты, Мир-то как, не устала еще от разросшейся семьи? От такого устать нельзя, госпожа, как тут всегда и были. С утра позавтракали пирожками Эммы и сразу к станку. Ручки Джины ловкие, а уж умница какая! И мия послушная девочка. Я из них таких ткачих выращу, о мастерстве которых — «Слава по всем горам разлетится!» «Эмма к тебе в гости приходила?» Удивилась от такой новости. «Вы ж с ней не ладите!» «Не ко мне, а к доченькам моим!» «Сами же помирились вроде!» «Я ж стрепоха на самом деле плохая!» «Не дали мне духи такого таланта!» «Да и себе одной готовить было лень!» «Ну а мой пропащий муженек больше элем самогон заедал!» «А остальное готов был хоть из свиного корыта жрать!» «Нужно мне теперь вкусно готовить научиться!» Раз есть для кого. Вот Кэмми и напросилась в ученицы. Лучше нее никто не научит. «И на с тетенька Эмма звала», — добавила Джина. «Говорит, что научит красивые пирожки лепить. Пиласки холосые», — вынесла свое экспертное мнение Мия, освободив ручки и теперь сосредоточенно избавляющаяся от ниток на ногах. От этой умельной картины я разулыбалась от уха до уха и перевела взгляд на Мирту. Буквально за одну ночь ее будто подменили, словно лет десять скинула. Исчезло квелое выражение лица, а глаза из грустно-пустых стали, не знаю даже, как и описать, теплые, с какими-то искорками. Они наполнились жизнью. Всего лишь несколько штрихов, и ткачиха, которую в Гроулис считали чуть ли не эталоном мне красоты, превратилась в очень милую особу. Как же преображают людей, Ощущение счастья и нужности. Ну, раз у тебя мир-то теперь столько помощниц, то хочу дать очень важное задание. Слыхала про свадьбу Лилис и Весельчака. Необходимо невесте сшить красивое платье. Этим и займетесь. Сделаю. Сделаем, поправилась ткачиха, приобняв Джинни. Как раз недавно сукна наделала. Сукну не надо. Стерт, по моему приказу Купил в столице красивой голубой ткани. Деньжищи-то какие! Не обеднею, это мой подарок невесте. Но ты должна скрыть его от лилис, покуда праздник не начнется. А как же я примерять буду? Спросила Мирта и тут же сама нашла выход. Леди Джейн, а что если взять девчушку росточком и статью, похожую на лилис, и на ней все подогнать? Вон у Берты из рыбацкой деревни дочка такая, что и не отличишь девок, Если со спины смотреть, делай. Только запрети Берте и ее дочери языками трепать. Иначе прогневаюсь. Они обе не изговорливых, но и со служанкой вашей почти не видятся. Славно. Все, пора мне делами заняться, — свернула я разговор, наклонившись над Меей и сняв с ее волос несколько ниток. Если что-то понадобится для платья или для девочек, ты, Мирта, обязательно обращайся. Уезжала от ткачихи с легким сердцем, мысленно гладя себя по голове за создание новой ячейки общества. В замке же меня ожидал гонец из Даксворта. Он сообщил, что послезавтра готовы прибыть бывшие беспризорники, и лорд Дакс просит подтвердить, что мои планы не изменились. Естественно, я с удовольствием дала на это разрешение.